Они были примерно на одном уровне с верхней частью корабля. — А теперь вниз! — тихо сказал он Сэму. — Нет. — Почему? — Ребята, дядюшка Сэм считает, что нам лучше залечь в этих кустах, затаиться и позволить этим насекомым кусать нас до наступления темноты. Не более тысячи ярдов отделяло их от корабля. Мы могли бы добежать. Четыре ноги бегут быстрее, чем две. Мы за последнее время в этом убедились. Кустарник, выбранный Сэмом, выходил к краю выступа. Он прополз к месту, откуда он мог наблюдать за долиной, оставаясь при этом незамеченным. Корабль стоял впереди, а слева, на более близком расстоянии, располагалось селение. «Устраивайтесь поудобнее», — приказал Сэм. «Мы будем караулить по очереди. Постарайтесь заснуть, если сможете. Это будет долгое дежурство». Макс попытался передвинуть мистера Чипси под рубашкой так, чтобы можно было лечь. Из-под воротника высунулась маленькая головка. «Доброе утро!» произнесла паучок с важным видом. «Завтрак?» «Не будет завтрака, сладкая моя!» ответила ей Элли. «Сэм, можно ее выпустить?» «Думаю, что можно, только пусть не шумит». Сэм осматривал долину. Макс присоединился к нему. «Сэм, а почему бы нам не направиться в селение? Оно ближе!» «Там никого нет, оно оставлено». «Что?» «Послушай, Сэм, ты не мог бы рассказать нам, что случилось?» «Сэм не сводил взгляда с долины». «Хорошо, но только говори шепотом, что ты хочешь узнать?» «Вопрос был трудным. Макс хотел узнать все, что случилось с селением. Мы его оставили, там слишком опасно». «Кого-нибудь схватили?» «Нет, у Дейглера было ружье». Но затем все и началось. Мы думали, что у них только эти змеи-веревки, и что мы их как следует напугаем. Но у них на вооружении не только эти змеи. Есть, например, существа, которые атакуют из-под земли. Поэтому селение пришлось оставить. Кто-нибудь ранен? Ну, наши молодожены к тому времени уже переехали в свою новую резиденцию. «Бекки Вибербауэр теперь вдова!» Элли громко ахнула. «Тихо!» – прошептал Сэм. Подумав, Макс спросил. «Сэм, я не понимаю, почему после того, как они получили мою записку, они не...» «Какую записку?» Макс объяснил. «Нет!» – ответил Сэм. «Паук действительно вернулась назад. К тому времени мы уже знали, что вы пропали». «И искали вас. К счастью, догадались взять с собой оружие, но записки не было». «А как же ты нас нашел? Чипси довела меня, я же говорил. Но это не все. Кто-то посадил ее в старую клетку. Там я ее вчера и нашел. Я остановился, чтобы погладить ее, зная, что теперь это некому сделать, мисс Элдред, и обнаружил, что она просто место себе не находит». Затем мне пришло в голову, что она может знать, где вы. Ну и он пожал плечами. «Но я не понимаю», — сказал Макс. «Почему ты пошел один? Ты же знал, как это опасно. Тебе надо было взять с собой весь экипаж с оружием, и мы бы потеряли весь экипаж. Можно было только прокрасться и никак иначе. Но вернуть вас было необходимо». «Спасибо». «Я не знаю, как это сказать, Сэм, но все равно спасибо». «Да», — добавила Элли. «И перестаньте называть меня мисс Элдред. Мои друзья называют меня Элли». «Хорошо, Элли, как? Ножки?» «Жить буду». «Отлично». Он повернулся к Максу. «Но я не сказал, что мы хотели вернуть вас. Я сказал, сделать это было необходимо. Вернуть вас» тебя, Макс. Не обижайтесь, Элли. Почему именно меня? Ну, казалось, Сэм не хотел говорить об этом. Ты узнаешь подробности, когда вернешься на корабль. Но, похоже, ты будешь нужен, если они решат взлететь. Ты наш единственный астрогатор. «А что случилось с Саймзом?» «Тихо. Он мертв. Боже мой!» Макс подумал, что хотя он и не любил Саймза, но даже своему врагу он не пожелал бы смерти от рук кентавров. Он сказал об этом. «Нет, все было не так. Понимаешь, когда капитан Блейн умер...» «Капитан тоже?» «Да. Я знал, что он болен, но не знал, что настолько. Но назови это разрывом сердца, или почетным харакири, или случайностью. Но я нашел пустую коробку от снотворных таблеток, когда помогал укладывать его вещи. Может быть, он сам их выпил, а может быть, приятель Саймс подложил таблетки в его чай». «Врач установил смерть по естественным причинам», — так и записали в бортовой журнал. «Что такое естественная причина, когда человеку больше невыносимо жить?» «Он был хорошим человеком», — тихо сказала Элли. «Да», — согласился Сэм. «Может быть, слишком хорошим». «А что стрясло с Сайнзом?» «Ну, это совсем другое дело». Казалось, что после смерти капитана Саймс вообразил себя коронованным принцем, но помощник капитана хотел поставить его на место. Там была какая-то склока из-за пленок, которые были у старшего оператора. В общем, Саймс пытался угрожать Уолтеру, ну и я вроде как сломал ему шею. Ну, не было времени на уговоры, Сэм поспешно добавил. Саймс собирался стрелять из пистолета. «Сэм, у тебя снова будут неприятности?» «Неприятности? Сейчас у нас с вами, если мы...» «Тихо, ребята!» Он внимательно посмотрел через кусты. «Ни единого звука! Не шевелитесь!» — прошептал он. «Может, он пролетит мимо?» Гоблин дрейфовал с севера параллельно хребту над ними, словно осматривая высокогорье. — Не лучше ли нам отползти назад? — шепотом спросил Макс. — Поздно, не шевелись. Шар поравнялся с ними, остановился, затем медленно направился к ним. Сэм вытащил пистолет. Он подождал, пока гоблин подлетит поближе. Выстрел — Обжег иглы и ветви, но шар упал. «Сэм, там еще один! Где?» Сэм посмотрел в направлении, указанном Максом. Второй гоблин, вероятно, прикрывал первого. Он летел выше и дальше от них. Пока они смотрели, он развернулся и начал подниматься выше. «Подбей его, Сэм!» Сэм стал поздно. «Слишком далеко и поздно! Ну, ребята, вперед!» Теперь незачем скрываться. Элли, присядьте и скатывайтесь вниз. Так будет лучше для ваших ног. Они пустились вниз, спотыкаясь о камни разрывая одежду. Мистер Чипс бежала сама, и ей это нравилось. У подножья хребта Сэм спросил. «Макс, за сколько ты можешь пробежать полмили?» «Не знаю. Минуты за три. Надо быстрее. Беги, я помогу Элли». «Нет!» «Ты должен быть в корабле! Ты там нужен!» «Нет!» — чертов герой вздохнул Сэм. «Бери ее за другую руку!» Они пробежали ярдов двести, чуть ли не неся Элдрид. Затем она встала на землю. «Я могу бежать быстрее сама! Хорошо, вперед!» — прохрипел Сэм. Она оказалась права. Не обращая внимания на свои израненные ноги, она так быстро перебирала ими, что хотя Максу и не нетрудно было за ней угнаться, но приходилось-таки прилагать кое-какие усилия. Корабль впереди них становился все больше. Макс увидел, что лифт поднят, и начал беспокоиться, успеют ли их заметить и опустить его. Они пробежали половину пути, когда Сэм прокричал «А вот и кавалерия! Быстрее!» Макс бросил взгляд через плечо. Стадо кентавров, дюжина, две дюжины, а может и больше, неслась по направлению к ним с холма по диагонали, рассчитанной на то, чтобы отрезать их. Элли их тоже увидела и увеличила скорость. Она сделала такой рывок, что Макс сразу же остался позади. Они пробежали еще несколько сотен ярдов, когда лифт дернулся и начал лениво опускаться. Макс хотел крикнуть, что они успели, но в этот момент совсем близко услышал стук копыт. Сэм закричал «В лифт, ребята, в корабль!» и остановился. Макс тоже остановился, крикнув «Беги, Элли!» «Я сказал, в лифт!» — заревел Сэм. «Что ты сможешь сделать без оружия?» Макс колебался. Ему было невыносимо трудно принять это решение. Он увидел, что Элли остановилась. Сэм оглянулся, затем стукнул Макса в подбородок тыльной стороной ладони. «Шевелись! Затащи ее в лифт!» Макс схватил Элли за руку и затолкнул ее в лифт. Когда они были внутри, Сэм Андерсон... Повернулся лицом к своей смерти. Крепко положив пистолет на левое предплечье, он стал на колено в позу, точно копирующую иллюстрацию из учебника.